По залу пошли шепотки, до меня долетели их обрывки. Абрамов шептали в благоговейном ужасе. Я не знала, кто это, но судя по тому, как изменился подошедший ко мне дядя в лице, это был кто-то приближенный к власти. И тут я увидела его. Высокий, широкоплечий взрослый мужчина. Он шел уверенной походкой к нам, словно все здесь принадлежит ему.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 Я видела, как лицо Абрамова скривилось в отвращении. "Амирхан, я же говорю, что начал снова дядя", но замолчал, выпустив испуганный писк. Абрамов приставил к его виску пистолет, и у меня перехватило дыхание от этой дикости. Меня трясло словно в лихорадке. "Да всё похоже на страшный сон. заткни свой рот, а откроешь только для того, чтобы сказать, где этот урод Карим. Понятно?"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 Вновь повернулся ко мне и ответил: "Месть". Это могло означать все, что угодно. "За что? Мстить моему жениху? Он хороший человек. А теперь еще раз, где Карим?" обратился к дяде. "Мы можем все обсудить, как цви" дядя не договорил, прозвучал звук выстрела. А я, словно в замедленной съемке увидела, как дядя заваливается на пол, а его кровь брызгает мне на свадебное платье.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 И замуж ухожу за того, кого я ненавижу.